20 марта Временным правительством был принят закон об отмене вероисповедальных и национальных ограничений. Для всех граждан провозглашались одинаковые права, независимо от веры и национальности. Закон разрешал также употребление родного языка в частных учебных заведениях, частично в делопроизводстве. Были сняты со своих постов наиболее одиозные фигуры царской администрации в национальных районах. 17 марта Временное правительство опубликовало декларацию, в которой объявило согласие на создание в будущем независимой Польши, в то время полностью оккупированной германскими войсками, при условии, что она будет находиться в свободном военном союзе с Россией. Обсуждение национально-политических требований других народов бывшей империи откладывалось до учредительного собрания. Тем временем выборы в учредительное собрание и, следовательно, его открытие явно затягивались. Обычного в таких ситуациях срока 3-4 месяца новой власти хватило лишь на учреждение особого совещания по составлению проекта избирательного закона. Внешняя политика. В обращении к населению 6 марта Временное правительство заявило, что будет свято хранить связующие его союзы и приложит все силы к обеспечению нашей армии всем необходимым, чтобы довести войну до победного конца. 9 марта США первыми признали новое правительство России. Вскоре последовали аналогичные заявления из столиц других великих держав. Были взаимно подтверждены и секретные договоры о территориальных и финансовых претензиях противнику после войны. Временное правительство, принявшее на себя кредитное обязательство царизма, начало получать новые займы от своих богатых союзников, усугубляя подчиненное положение России по отношению к странам Антанты. Ни для кого не тайным признавал в апреле 1917 года министр финансов Терещенко, какой зависимости и в военном смысле, и в вопросе о средствах на дальнейшее ведение войны мы находимся от наших союзников и, главным образом, от Америки. 27 марта Временное правительство под давлением Петроградского совета приняло еще одну декларацию. В нее наряду с прежними обязательствами были включены пункты, пробуждающие в российском обществе надежды на скорое прекращение войны. Отказ от аннексии и контрибуции утверждения мира на основе самоопределения народов. Декларация вызвала серьезную обеспокоенность в столицах государств Антанты и усилила их нажим на Временное правительство с целью активизировать боевые действия русской армии на Восточном фронте, в чем союзники были весьма заинтересованы. Апрельский кризис Временного правительства. 18 апреля министр иностранных дел Милюков, стараясь сгладить неблагоприятные впечатления на союзников декларации от 27 марта, обратился к ним с ноты. В ней опровергались слухи, будто Россия собирается заключить сепаратный мир с новой силой, подчеркиваясь намерение Временного правительства довести мировую войну до решительного конца. Это вызвало правительственный кризис. Милюков и военный министр Гучков вынуждены были уйти в отставку. В начале мая в состав Временного правительства вошли лидеры умеренных социалистов – С.Р. Чернов, меньшевик Церетели и другие, стремившиеся авторитетом своих партий укрепить позиции буржуазной власти. Петроградский совет выразил полное доверие новому составу кабинета. Первое – коалиционное правительство. Временное правительство стало коалиционным, что, однако, никак не сказалось на характере его политики. 6 мая появилось правительственное заявление. В нем декларировались скорейшие достижения мира без аннексии и контрибуций, проведение подготовительных работ к аграрной реформе с предоставлением учредительному собранию право решить вопрос о переходе земли в руки трудящихся. Борьба с хозяйственной разрухой посредством установления государственного и общественного контроля над производством и распределением продуктов, Усиление налогообложения имущих классов, Давай обещание защитить труд. Эта декларация сразу же подверглась критике со стороны промышленных кругов, как опасность, стесняющая предпринимательскую деятельность. Умеренные социалисты, в свою очередь, настаивали на усилении государственного вмешательства в экономическое развитие, чтобы остановить разруху. 16 мая СР Меньшевицкая исполком Петроградского совета принял резолюцию, содержавшую программу, регулирующую участие государства почти во всех отраслях промышленности, в распространении сырья, готовой продукции, фиксации цен и так далее. Но под давлением промышленного лобби на правительством эти пожелания не стали законом. Также остались на бумаге правительственные заявления о началах планирования в промышленности и указ об увеличении налогообложения предпринимателей. Последний просто саботировался фабрикантами и заводчиками. Они сокращали производство, закрывали предприятия и тому подобное. Развал в экономике способствовало и начатое Киринским военным и морским министрам в новом кабинете подготовка к наступлению русской армии на фронте, поглощая огромные суммы из госбюджета, в том числе предназначенные на социальные программы, такая политика давала плачевные результаты. В ставку из разных мест потоком стекали сообщения о полном упадке военного духа среди значительной части солдатских масс, об их недоверии к офицерам. Тем не менее, подготовка боевых операций не свертывалась, поскольку над правительством давлели не только требования союзных держав, но и надежда, что наступление кардинально оздоровит внутриполитическую ситуацию. Третье. Обострение политической ситуации летом 1917 года. Первый съезд советов. Большевизм в подобных условиях набирал силу, особенно в промышленных регионах, в воинских частях. Если на первом всероссийском съезде крестьянских депутатов мая семнадцатого года был э, несколько было несколько большевиков, то на первом всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов, собравшемся в июне РСДРПБ, представляли 105 человек из 1090 делегатов. Ленин выступая там подверг резкой критике сэров и меньшевиков за соглашательство с буржуазией и открыто заявил, что его партия готова взять власть целиком. В своих резолюциях съезд высказал, высказался за сотрудничество с временным правительством, за политику компромисса и консолидации общества. Был избран высший общероссийский Советский орган Центральный исполнительный комитет ЦИК, где большевики составляли немногим более 10% общего состава. Наступление русской армии. 19 июня улицы Петрограда вновь заполнили толпы народа. В столице с утра распространились известия о начавшемся 16 июня наступлении на фронте. В наступлении участвовали войска юго-западного фронта, а в июле к ним присоединились отдельные части северного-западного и румынского фронтов. Успех сопутствовал лишь 8-й армии, командующий генерал Корнилов, действовавший на западном направлении. 30 июня она с боями освободила города Гарич, Станислав и Калуш. Но через несколько дней, 6 июля, австро-германские войска нанесли мощный контрудар в районе Тернополя, и русские армии с большими потерями откатились назад, оставив неприятелю обширные территории, которые они удерживали до июньского наступления. Всего на полях сражения были убиты и ранены свыше 150 тысяч русских солдат и офицеров – Кровавый ток военной авантюры, затеянный временным правительством, еще более накалил обстановку в стране. Июльский кризис. В начале июля в Петрограде было относительно спокойно. Столица жила с скупыми известиями с фронта, не дававшими пока серьезных оснований для тревоги. Но уже к вечеру 2 июля 2017 -го года все резко изменилось. Кадеты официально заявили о своем выходе из правительства в знак несогласия с намерением министров-социалистов пойти на некоторые уступки Украинской Центральной Раде, настаивавшей на автономии Украины еще до созыва учредительного собрания. Главная же причина их отставки заключалась в другом. ЦК Кадетской партии, принимая такое решение, явно рассчитывал, что эсеры и меньшевики ради сохранения коалиции согласятся на более жесткие условия в проведении внутренней политики, разоружение рабочих, вывод революционно настроенных частей гарнизона из столицы, запрещение деятельности левых партий и так далее. Далее события в Петрограде развивались с нараставшей стремительностью и драматизмом. Первыми на улицу вышли анархистски настроенные солдаты первого пулеметного полка, которым угрожала отправка в маршевых ротах на фронт. Уже вечером, 2 июля, их делегаты отправились на заводы и воинские части, призывая выступить против временного правительства с оружием в руках и под лозунгом «Вся власть советом». 3 июля в Петрограде начались стихийные манифестации вооруженных толп солдат и рабочих. В разных концах города слышались одиночные выстрелы. Еще более масштабные действия ожидались на следующий день, 4 июля. Город готовился провести многотысячную антиправительственную демонстрацию. Группа большевистских ультрарадикалов Лацис, Невский, Подвойский, Смилга и другие решила открыто поддержать выступление масс, вывести их на улицы 4 июля и одновременно обеспечить демонстрантам широкую военную помощь. В частности, было вызвано подкрепление из Кронштадта, где моряки, вдохновляемые большевиком Раскольниковым, уже успели организовать вооруженные десантные отряды, отправленные броневики и рота солдат для захвата Петропавловской крепости, мостов и иных объектов города. В ночь с 3 на 4 июля заседал ЦК РСДРПБ. Призывы к насильственному смещению Временного правительства не встретили там одобрения, поскольку слишком очевидной была неготовность провинции поддержать восстание в столице. За эту позицию высказался и Ленин. И все же предотвратить столкновение между правительственными силами и 400 тысячными колоннами демонстрантов с немалым числом винтовок и даже пулеметов на руках не удалось. 4 июля в Петрограде вновь раздались выстрелы. В ходе стихийно возникавших на улице города перестрелок 56 человек были убиты, около 650 ранены. Правительство тут же объявило июльские события результатом заговора большевиков с целью вооруженного захвата власти. Петроград был объявлен на военном положении, некоторые воинские части разоружены и выведены из города, закрыты газеты Правда и часть других большевистских изданий. Захвачен особняк балерины кшисинской где размещался ЦК РСДРПб. Был отдан приказ об аресте Ленина и ряда большевистских руководителей по обвинению в шпионаже в пользу Германии и организации антиправительственного мятежа. Часть из них оказалось в тюрьме Каменев, Троцке, Раскольников и другие. Ленин перешел на нелегальное положение и покинул столицу.